476. Не только не допускаются суждения и мысли, но даже считают вредным для здоровья думать о всеначальной энергии. Даже такие нелепые рассуждения существуют. Такие возражатели не допускают, что мысли не могут быть вредными для здоровья. Значит, и все около мысли не может быть вредным. Утверждаю, что мысль есть естественное начало жизни. Ничто около этого начала не может быть вредным. Страшнее безмыслие.